166-я ночь. Когда же настала 166-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что невольница говорила ювелиру. И я оторопела от радости после того, как пресеклись мои надежды. А когда я подошла к ней, она велела мне дать тысячу динаров человеку, который ее привез. И затем я с двумя прислужницами понесла ее, и мы бросили ее на постель. И она провела эту ночь в расстроенном состоянии, А когда наступило утро, я не давала ни вольницам, ни евнухам войти к ней, и до неё добраться в течение всего дня. А на другой день она оправилась от того, что с ней было, и я увидела, что она словно вышла из могилы. Я обрызгала ей лицо розовой водой, переменила одежду и вымыла руки и ноги. Я ухаживала за ней и заставила её съесть немного пищи и выпить немного вина, так как у неё не было ни к чему охоты. Когда же она подышала воздухом и здоровье вернулось к ней, Я стала упрекать её и сказала: "О, госпожа, посмотри сжалься над собою. Ты видела, что с нами случилось, и тебе достались затруднения, которых достаточно. Ты ведь была близка к гибели". "Клянусь Аллахом, добрая девушка", сказала она мне. "Смерть, по-моему, легче, чем то, что со мной случилось. Я была бы убита без сомнения. Ведь когда воры вывели нас из дома ювелиры ранее спросили меня, кто ты будешь, а я ответила: "Я не вольница и певица", и они мне поверили". Потом спросили Али ибн Бикара, кто он такой, и он отвечал: "Я из простых людей". И они нас взяли и мы шли с ними, пока они не привели нас в своё жилище. И мы торопились идя с ними, так как очень боялись. И приведя нас в своё жилище, они осмотрели меня и увидели, какие на мне одежды, жирель и драгоценности. И заподозрев меня, сказали: "Поистине, таких жирей или не бывает, у то какой-нибудь певицы. Будь правдива и скажи нам истину, каково твоё ремесло?" И я ничего им не ответила и сказала в душе, «Теперь они меня убьют из-за моих украшений и драгоценностей». И я не произнесла ни слова, а разбойники обернулись к Али ибн Бекару и спросили его, «А ты кто будешь? И откуда ты? Твой вид не таков, как у простых людей». Но он промолчал, и мы скрыли наше положение и стали плакать. И Аллах смягчил сердца воров. И они спросили нас, «Кто владелец дома, в котором вы были?» «Его владелец такой-то ювелир», — сказали мы. И один из воров воскликнул, «Я хорошо знаю его и его дом. Он живет во втором своем доме, и я берусь тотчас привезти его к вам». И они сговорились, что поместят меня в одно место одну, а Али и Беккары поместят в другое место тоже одного. И сказали нам, «Отдыхайте и не бойтесь, что ваше дело раскроется. Вы в безопасности». А потом их товарищ отправился к ювелиру и привел его. И ювелир разъяснил им наше дело, и мы с ним свиделись. И один из воров пригнал для нас лодку, и нас посадили в неё и переправились с нами на другой берег. И выбросили нас на сушу и уехали. И приехали конные из ночной стражи и спросили нас, кто вы такие. И я поговорила с начальником конных и сказала ему: "Я Шабсан Нахар, любимица халифа". Я выпила вина и пошла к одной моей знакомой жене визиря И пришли разбойники и взяли меня и привели в это место. А увидев вас, они бросились бежать. И я могу наградить вас. И когда начальник конных услышал мои слова, он узнал меня, и сойдя со своего коня, посадил меня, и то же самое сделал с Али ибн Бекаром и ювелиром. И в сердце моём теперь пылает огонь беспокойства, в особенности из-за ювелира, товарища Али ибн Бекара. Сходи же к нему, передай ему от меня привет и расспроси его про Али ибн Бекара. И я заговорила с нею и стала ее укорять за то, что она совершила, и предостерегала ее, и сказала, «О, госпожа, бойся за себя!» Но она закричала на меня и рассердилась из-за моих слов. А потом я ушла от нее и пришла к тебе, но не нашла тебя. Я боялась пойти к Ибн-Беккару и осталась стоять, подстерегая тебя, чтобы спросить о нем, узнать, какову ему. «Прошу тебя, по твоей милости, возьми у меня сколько-нибудь денег. Ты ведь, наверное, занял у твоих друзей вещи». А, нё у тебя погибли, так что тебе нужно возместить людям за их угорь, который у тебя пропал. И я ответил ей: "Слушаю и повинуюсь. Ступай", рассказывал ювелир. И мы с ней ушли, пока не подошли к моему дому. "Постой здесь, пока я не вернусь к тебе", сказала девушка. И шехразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.